наше радио и «Квартеты» представляют цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Федоров». Путешествие 20 по квартире Романа Абрамовича. День 2 Добрый день, дорогие слушатели. Я поднимаюсь по лестнице на крышу строящегося 24-этажного дома, с которого Конюх спрыгнет на крышу квартиры Романа Абрамовича. О, лифт еще не работает, я отдохну. На восемнадцатом этаже А ну, давай! Давай, давай, давай, давай! Ой, что это было? Конюх из деким мяуканьем пронесся мимо меня По внешней стороне здания Конюх, это вы? Я корреспондент! Давай, подымайся! Конюх, как вы так быстро? И по отвесной стене! Я с монтером знакомым посоветовался Он говорит... Кошки всегда используют Ну, чтобы по столбам там или по стенкам лазить Только свои кошки он мне не дал Говорит, примета плохая Поэтому я нашего барсика взял и соседскую мурку Он же, наверное, не этих кошек имел в виду Ну, не знаю Я этих приложил к стене Хвосты зубами зажал Они так понесли, так держись А что же вы по лестнице не поднялись? Ага, по лестнице Где я тебе такую лестницу возьму, чтобы до 24 этажа? Mm, ну да А где кошки? Да видишь, они так разогналить, что я-то здесь сошел А они дальше побежали Ладно, давай осмотримся Итак, прямо под нами я вижу крышу дома Все квартиры в котором выкуплены Романом Абрамовичем И объединены в одну громадную квартиру По ней совершит путешествие конюх Федоров Сейчас он внимательно рассматривает эту крышу в сложенные биноклем руки Так, ну все ясно, Кхе. рыбкой пойду Как? Головой вперед А не больно? но это последнее, о чем задумывается настоящий путешественник Ногами вперед плохая примета, так? Да Вот, и по квартире я буду ходить ногами, их ногами Нужно сохранить А голову повредить не жалко ты да и что там повреждать? Большая круглая кость и всего Чего-то на ней по два А кое-чего и 32 Кроме носа Ааа, но ноздри-то две Ты меня на этом не поймаешь Конюх, что это за звук? Так, похоже, кошки возвращаются Набегались Ну-ка, давай под навес Корреспондент, а? выйди, посмотри, чего там. Ой, бедненькие. О, ты смотри, а. Ну ничего, ковриками их положим в прихожей, и нормально. И ноги об них вытирать, и мышей ими пугать по старой памяти. Наше радио продолжит следить за путешествием Конюка Федорова. Слушайте нас завтра.